Глава 17. Мой подбородок взлетает вверх. Сейчас мне легко смотреть Леону в глаза, легко выдерживать его взгляд, ведь я зла так же, как и он, и мне хочется царапаться, защищаться. Я откликнулась на вакансию, говорю ему, как и сказала. Чего ты этим добивалась? напирает он. Зачем ко мне пришла? Самомнению за 7 лет у него явно раздулось. Если бы я знала, к кому иду, за километр бы не подошла к зелёной миле. С раздражением он спрашивает: "Ты думаешь, я в это поверю? Ты не знала, к кому идёшь?" Подруга узнала, что здесь срочно нужен человек. Здесь полно наших, тебе ли не знать. Я искала работу, а не тебя. Он сканирует взглядом моё лицо. Тяжелым, умным, прямым. Играет желваками, превратив линию своих губ в тонкую прямую. И даже тогда я продолжаю смотреть в его невероятные голубые глаза и не прячусь. Я не знаю, верит ли он мне или нет, но... Леон меняет тему, требуя. «Что за подруга?» «Ты ее не знаешь», — сообщаю я. «Вы не знакомы». Анис и Инга и не были знакомы, я не успела их познакомить. Я сам решу, знакомы мы или нет. Чеканит золотов. Желание защитить подругу у меня дикое, почти инстинкт. Она не имеет отношения к нашим с тобой делам. Она просто знала, что мне нужна работа, и что моей и ноги здесь не было бы, расскажи она всё как есть. Как ни крути, медвежья услуга. жёстко резюмирует Леон. Я бегаю взглядом по его лицу, умолкнув и внутри соглашаясь. Он следит за сменой эмоций на моём лице этим рассерженным взглядом. Мне нужна была работа, озвучиваю я мантру Инги. И мне не 5 лет, чтобы прятаться от тебя. Я очень сожалею о том, что тогда произошло. Я сожалею. Я сделала глупость, непростительную. К сожалению, уже ничего не изменить, и я могу только перед тобой извиниться. Леон сверлит взглядом мой лоб, его дыхание осязаемое, и магнитное поле тоже. «Я помню», — проговаривает он. «Ты повзрослела и поумнела. Или в обратном порядке?» «Порядок не важен», — злюсь я, — «и я прямо сейчас уйду». Он смотрит на меня из-под лобья. Мне плевать, верит он или нет. Я не обязана ничего доказывать. Я не собираюсь говорить о том, как досталась мне самой. Не хочу и не буду. Но это хоть немного нас устраивает. Ты ничего им не должна. Он слишком близко, и я отворачиваюсь, глядя в сторону, чтобы этой близости избежать. Смотрю в стену за пустым кожаным креслом, слушаю дыхание над собой. Леон резко отталкивается от стула, выпрямляется и разворачивается, отходя от меня подальше. Гладёт руки на бёдра, опустив лицо. Я вскакиваю тут же, но на это движение получаю предупредительную команду: "Сядь". Протест у меня в душе бешеный. Я бы хотела чем-нибудь в золото запустить до того, он разберёг мои раны. Он проговаривает ещё раз, повернув голову. "Сядь". Я не двигаюсь с места секунду-другую, но все же опускаюсь на чертов стул, стиснув зубы. Он всегда был серьезным, наблюдательным, справедливым. Очень умным. А теперь в придачу ко всему стал авторитарным говнюком. Проследив за мной, Леон возвращается в свое кресло. Мы смотрим друг на друга в вечность, после чего он говорит. Узнать, кто в миле за тебя поручился, это пять минут. Это что, преступление поручиться за меня? Цежу я. Это был Макс Высоцкий, он. Я его знаю, обрывает Золотов. Он муж моей подруги. Леон думает, глядя на меня вверх вниз в сторону. Он думает, стучит по столу шариковой ручкой, потом отбрасывает её и встаёт. Положив руки в карманы брюк, направляется к окну. Лёгкая ткань рубашки натягивается на его плечах. Ткань брюк обрисовывает спортивную задницу и узкие бёдра. Я снова отворачиваюсь, смотрю на свои сандалии, слыша «Мне нужна жена». На год примерно. Я ошарашенно смотрю на его затылок. «А я здесь при чем?» Глядя на развернувшийся перед ним город, Леон пускается в разъяснение. «У меня к тебе деловое предложение. Мне в наследство кое-что оставил дед. Я хочу этим наследством воспользоваться». Помолчав, он продолжает. Чтобы вступить в него, мне нужно не меньше года состоять в браке. Вот такая хуйня. Ты это серьёзно? спрашиваю я. Какой-то средневековый бред. Это не самое бредовое из того, что дед творил, сообщает Леон. Он взболтал меня достаточно, чтобы под кожей всё ещё гуляла ряпь, а голова соображала как попало. Я смотрю на него беспокойно. Я тебе заплачу. Тебе же нужны деньги, спрашивает Золотов, обернувшись. Не до такой степени. Подойдя к столу, он берёт ручку и черкает ею по блокнотному листу, толкает блокнот ко мне. Вот сумма, говорит он. На раздумья у тебя минута. Я смотрю на выведенную твёрдой рукой цифру, восклицая: Что это? Что ты предлагаешь? Фиктивный брак. объясняет он. Будем женаты в течение года, чисто формально, на бумаге, составим договор. Это мошенничество? Нет, это договорённость между мной и тобой. Всё прозрачно и просто. У тебя минута, Алиса, напоминает он. Эта спешка, давление заставляют меня теряться. Цифра перед глазами нешуточная. Я смогу закрыть остаток своего студенческого займа и вообще завести накопления. Его предложение кажется диким. Вся Ситогаце выглядит такой, но гораздо сильнее внутри, нечто горькое. Оно растёт и ширится, пока моя голова включается и думает. Почему ты предлагаешь это мне? спрашиваю я. Стоя надо мной, Леон молчит. Недолго, но молчит. Думает, как ответить. Ответ он знает, точно знает, просто решает, как его преподнести. «Я предлагаю сделку. Простую. Думаю, ты с ней справишься», — говорит он. «Ничего сложного в том, чтобы год проходить со штампом в паспорте. Мы оба в выигрыше. Все просто». Я смотрю на него снизу вверх и произношу, когда он замолкает. «Ты не мне давал две недели, а себе, так? Если я откажусь, ты просто вышвырнешь меня отсюда через две недели». Ты уйдёшь отсюда в любом случае, сообщает он. Тебя вообще здесь быть не должно. Разумеется. Зачем ему фиктивная жена в собственной приёмной? Легче убрать её с глаз долой, примерно так же, как девушку, которая однажды предала его доверие. У него есть цель, и он к ней идёт. Меня наполняет обида. Глупо, но я испытываю именно это отвратительное чувство, которое прячу, избегая смотреть на Леона. встав со стула, говорю осипшим голосом. Я подумаю. Я не даю тебе времени на раздумья. Приземляет меня Леон. У тебя минута. Вспыхнув, я смотрю на него и рычу. Можешь забирать своё предложение, если так. Это тебя прижало, а не меня. Он проводит языком по зубам. Я не даю ему ответить, выскакиваю из его кабинета, и на этот раз Леон не пытается меня остановить